Позвоню ей. Она беременна, боюсь перенервничать. Хорошо, жду вас. Я вышел с сигаретой на крыльцо. Завыли сирены, прохожие на Кёнигс-Плац, ускорили шаг в поисках убежища. Я не переживал. В нашей пристройке к министерству имелся отличный бункер. Я докурил, загрохотал флаг, и я вернулся в холл.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 Увидев меня, он что-то крикнул, но я не понял, что. «Вы горите!» — повторил он. «Что?» Он бросился ко мне, взял под руку, повернул и принялся стучать ладонью по спине. Наверное, моя шинель загорелась от искр, а я и не почувствовал. Я, смутившись, поблагодарил шпейра, спросил, что нужно делать. «Ничего, правда».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 когда летом они принялись за Рурскую область. В августе, а потом в октябре они атаковали Швейнфурт, где сосредоточено все наше шарикоподшипниковое производство. Его объем снизился на 33%. Вы, вероятно, даже не задумывались, штурм Бонфюрер? но нет подшипников, нет войны. Если они будут бомбить Швейнфурт, «Мы капитулируем через два, самое большее, три месяца!» Здесь он махнул рукой в сторону пожаров. «Они убивают людей, тратя свои ресурсы на наши памятники культуры!» Сухой резкий смешок. «Но мы все восстановим! Ха!» Я отдал Шпейру честь. «Если я вам не нужен, гер рейс министр я иду дальше!» Я только хотел еще сказать, что ваше ходатайство на рассмотрении. Я свяжусь с вами в ближайшее время и информирую, как продвигается дело. Он пожал мне руку. Ладно, до свидания, штурмбанфюрер. Я смочил платок в ведре и держал у рта, чтобы продвигаться вперед. Побрызгал в водой плечи и фуражку.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 а половина дома вместе с моей квартирой рухнула. В довершении всего я обнаружил свой бедный кабриолет под автобусом. Короче, я разорен. Томас налил мне еще один стакан. — Пейте, люди, топите несчастье, как говорила моя бабушка Ивонна. В итоге ночь я провел в гестапо.